Глава четвертая. Эль Оходиагуа. Утренний рассвет над пропавшей горой освещает сцену, какую никогда не видели в этом одиноком месте. Никогда раньше фургоны или любые другие колесные экипажи не приближались к ней. Гора далека от городов и поселков цивилизации. Во многих лигах от обычных торговых маршрутов И из белых людей здесь до сих пор бывали только охотники и золотоискатели, и их посещения, как визиты ангелов, были редкими. А вот краснокожие бывали здесь чаще, потому что гора находится рядом с одной из главных военных троп, той, что ведет от поселения апачей к поселкам на реке Харкоситас. И когда дикари отправляются в набег, гора служит им удобным убежищем. Разведчики, посланные вперед, обнаружили следы их пребывания, но они не недавнего и не очень заметные. На лугу нет свежих следов, кроме тех, что оставили дикие животные, приходящие на водопой. Соответственно, шахтеры разбили лагерь. Но они не небрежно и неосторожно. Старый военный видел слишком много компаний, приказал поставить фургоны коралем овальной формы, прикрепив цепями друг к другу передние и задние концы. Длинные экипажи, соединенные друг с другом, охватили большое пространство, достаточное, чтобы вместить всех, кто захочет оказаться внутри. При нападении кораль можно еще больше укрепить тюками, ящиками и тем, что перевозят мулы. Животных снаружи привязали, хотя не очень опасались, что они убегут. После долгого перехода по сухой равнине, после перенесенных страданий, оказавшись там, где растет густая свежая трава, а поблизости много воды, они будут оставаться на месте, пока хозяева их не уведут. Накануне вечером разожгли костры. Сейчас лето и холод не грозит, скорее напротив, донимает жара. Утром костры снова разожгли, чтобы приготовить шоколад, а потом завтрак. Хотя караван неожиданно оказался без воды, запасов продовольствия у него много. Раньше всех стал педру Висенте. Но не для того, чтобы принять участие в кулинарных операциях. Гамбусину и проводник, он презирает такой ручной труд. У него две причины встать так рано, хотя только одну из причин он раскрывает. И то только Генри Трисселяну. Вечером перед сном он сказал, что собирается утром подняться на Серро. Как только достаточно расцветет, чтобы подниматься было не опасно, в надежде отыскать дичь пернатую и мохнатую. Потому что помимо того, что он проводник, он еще не только золотоискатель, но и опытный охотник, и принял на себя обязанность снабжать караван олениной или другим мясом, какой удастся добыть. Много дней у него не было возможности проявить свое мастерство охотника. На бесплодной равнине, по которой они проходили, мало птиц и четвероногих животных, даже тех, кто обычно здесь обитает. Все они ушли из-за засухи. Тем более хочется ему восполнить их недостаток и пополнить стол чем-нибудь свежим. Он знает, что на горе есть вода потому что там ключ, источник, питающий водой озеро внизу. Накануне вечером он говорил, что там могут быть дикие бараны, антилопы, может быть, один или два медведя и, конечно, индейки. Насчет последних, утром он убеждается, потому что услышал у этих птиц привычка перед рассветом перекликаться друг с другом звучными голосами, благодаря которым они и заслужили свое мексиканское название. Куаджалоте, индюк. Эту свою уверенность он передает Генри Тресселиану, который будет сопровождать его в охоте. Но передает не для того, чтобы заинтересовать молодого англичанина. Тот любит охоту и увлекается естественной историей. И потерянная гора обещает богато вознаградить его за подъем. К тому же они оба уже были компаньонами по охоте в пути. Привыкли друг к другу и общая любовь к охоте помогла им подружиться. Встав рано, мексиканец лишь на минуту опережает молодого англичанина. Генри выходит из палатки одновременно с тем, как мексиканец выбирается из-под колес фургона, под которым, завернувшись в плюшевое одеяло, провел ночь. Утреннего освещения едва достаточно, чтобы разглядеть Генри Тресселиана. Он одет в охотничью куртку, брюки и гамаши, ботинки со шнурками и шапку из твида, короче, в костюм английского спортсмена, с патронташем через плечо и двустволкой в руках, готовый стрелять фазанов или идти через заросли. Гамбусино одет в живописный наряд своей профессии и страны. У него нарезное ружье, а на бедре обязательное мачете, которое в Соноре иногда называют Контанты. Так как они обо всем договорились еще вечером, сейчас обмениваются лишь несколькими репликами о шоколаде. Шоколад уже готов. У центрального костра суетятся несколько женщин. Со сбивалками в руках они наклонились над шоколадом, взбивая питательную жидкость в пену. Каждому охотнику протягивают чашку с шоколадом, и блинчики из кукурузной муки с сыром и перцем, сопровождая это приветливыми словами. Затем, опустошив чашки и жуя жесткие, словно кожаные лепешки, охотники неслышно выходят из лагеря и направляются к серру. Почти сразу они начинают подниматься по расщелине или ущелью, проделанному за долгие века ключом наверху и дождевой водой. Подъем крутой, но прямой. Он ведет к вершине между склонами, как по лестнице, между еще более крутыми каменными склонами. По ущелью вниз течет ручей. Сейчас он маленький, но в буре становится мощным потоком. Вдоль него проходит тропа, единственная, по которой можно подняться на Серро, как знает Гамбусино. Другой нет, говорит он, когда они поднимаются. По-другому человек может подняться, только если ему спустят лестницу Якова. Окружающие стены крутые, как ствол шахты. По ним не смогут подняться даже дикие бараны. Если мы их там найдем, они либо выросли там, либо поднялись этим путем. «Гуарда!» — восклицает он, видя, как безрассудно прыгает молодой англичанин. «Осторожней! Не трогай камни!» Они могут скатиться вниз и кого-нибудь раздавить. «Ей, богу, я об этом не подумал», — отвечает тот, кого так предупредили, побледнев при мысли, что мог причинить опасность дорогим ему людям, и начинает подниматься медленней и осторожней. В должное время они поднимаются, кверху расселены и останавливаются, чтобы перевести дыхание. Но ненадолго, а потом продолжают идти по тропе по ровной поверхности. Они по-прежнему идут вдоль ручейка, который вьется сквозь заросли деревьев и кустов. Примерно через 200 ярдов от головы ущелья они выходят на открытое место, и мексиканец восклицает «Эль-Охо де-Агва».